Глава 8. Лазейка вывела в сад, который ничем не отличался от того, что остался по ту сторону. Калика оскорбительно пробурчал, что оба рая, то бишь сада, лишь отгороженные части старого Эдема. Это тоже зовётся Эдемом, только правило мало стены. Томас сказал подозрительно и съязвительно: "Что-то лучше меня знаешь мой рай, моих святых, всех архангелов различаешь? Уж не надумал ли принять истинную веру?" Не надумал, коротко ответил Олег. Томас хмыкнул, потом ощутил, как словно окатило холодной волной. Ещё охотнее, чем о друге, вызнают враги. В стороне промелькнула быстрая тень. Олег успел увидеть только полупрозрачные крылья, а Томас ахнул. Собака. Там у ворот понятно, но кто это собаку пустил в рай? Олег отмахнулся с раздражением. А чем тебе собака, а не человек? Но глаза у него были отсутствующие. Томас еще большим холодком ощутил, что Калика отвечает не в попад. Напряжен так, словно готовится не просто помочь искать Ярославу, а все здесь сжечь, разрушить, истребить. Ряды праведников среди зелени показались Томасу похожими на гигантские стая белых голубей, что сели передохнуть после перелета в теплые страны. Но эти голуби уже достигли страны обетованной. Их волебная песня доносилась из тысяч и тысяч душ мощно, хоть и не стройно, но громко. Вот это рай, сказал Томас благоговейно. Да, рай, ответил Олег с неопределенностью в голосе. Томасу почувствилось что-то недоброе. Он покосился подозрительно на язычника, но Олег уже смотрел поверх райских кустов. Будем проталкиваться? Да не очень-то и плотно сидят, определил Томас. Пройдём. В крайнем случае через кусты. Когда приблизились, благостное пение стало настолько мощным, что Олег ощутил себя мухой в патаке. Томас ломился впереди. В железе легче. Праведники в белых одеждах пели самозабвенно, полузакрыв глаза, а то и вовсе зажмурившись, отдавшись пению. И когда Олег не нароком пихнул одного, тот повалился на бок, не выпуская кифару или что там у него. А рот всё ещё раскрывался, хотя дыхание вышибло. Томас сказал нервно: "Ты не больно-то обрадовался. Я в твоём районе никого не пихал. Ты сам хвалишь как чурки. Я в своём. К тому же, мне кажется, эта часть сада отведена для простолюдинов. Да нет, пахнет по-райски, но больно рожа простой, без признаков благородства. Тогда можно пихаться только мне", отрезал Томас. Простой народ под рыцарской защитой. Иначе кто будет хлеб сеять, замки строить, мясо к столу подавать, коней подковывать? Ежели всяки толкать простых людей станет. Значит, если ты то закон, если я разбой? А что я тебе ещё толкую? Когда имеovali ряды праведников простолюдинов, Томас сам выбрал дорогу. Чутьё подсказывало, где бы Господь разместил праведников благородного сословия. Зелень ярче, кусты выше, а розы крупнее. Даже пахнут мощнее, без скупости и бережливости. Когда по ту сторону забора из роз раздались голоса, Томас тихонько воскликнул: «Они рыцари! Чувствуешь врожденное достоинство? А если то не рыцари?» Томас наградил его негодующим взором, но из-за осторожности не полез через кусты, раздвинул ветви. По ту сторону зарослей цветущих роз прогуливались с арфами в руках рыцари в белых доспехах из серебра. У каждого за плечами по два белых крыла, забрало подняты. У многих на шлемах развиваются гордо перья, конские хвосты. Каждый держал на локте левой руки, чтобы не мешал играть на струнах, щит: треугольные, квадратные, овальные, ромбовидные, с выемками и без них. Все к радости Томаса с гербами. Он жадно всматривался в этот цвет рыцарства всех христианских королевств Европы. А Волхв больше поссматривал наверх, укрывал блестящую спину рыцаря ветками. Томас внезапно ахнул, подался вперёд так, что Олег вынужденно ухватил его за плечи, оттянул за укрытие. Томас изумлённо прошептал: "В самом деле, мир Тейсин, в родной Британии я с ним всего дважды виделся, а здесь только шаг ступил, сразу же напоролся". Он про свистел незамысловатую песенку. Один из рыцарей вздрогнул, остановился, повертел головой. Томас про свистел снова. Рыцарь повернулся, постоял в нерешительности, затем Томас с облегчением увидел, как направился в их сторону. Пригнувшись за кустами, наблюдали, как блестящий шлем проплыл над благоухающими розами, застыл. Томас свистнул, и рыцарь, раздвинув кусты, проломился к ним. Крылья у него, как заметил Томас, росли прямо из железного доспеха. Так что сэр Гальд явно мог снимать их вместе с железом, когда ложился, к примеру, на ложе. Но в остальном всё тот же доблестный рыцарь, исполненный всяческих рыцарских добродетелей, знаток геральдики и правил рыцарской чести, неизменный судья в рыцарских спорах. Седые брови сэра Гальда, кустистые и острые, как наконечники стрел, взлетели на середину лба. Он даже отшатнулся. Сэр Томас вот уж не ожидал. Сэр Гальд Произнес Томас польщённо. Я счастлив, что меня узнал и запомнил такой известный рыцарь, с мнением которого считаются короли и императоры. Томас перевёл светлый взгляд на Калику, смерил его с головы до ног презривлым взором, снова посмотрел на Томаса. На суровом лице, всегда бесстрастном, как помнил Томас, отразилось удивление и замешательство. Да-да, сэр Томас. Конечно же, я узнал доблестного рыцаря, который так отличился при взятии Иерусалима. который доблестно вышиб главные ворота, либо, как потом выяснилось, принял за ворота таверны. Хотя, как известно, Иерусалим вроде бы не на берегу моря. Правда, вас тогда качало, качало. И он же захватил сарацинское знамя и беспьяну принял за украденную с его коня попону, причём зарубил 12 сарацинских паладинов. Это несущественно, перебил Томас поспешно. Главное же, что вы меня узнали. Нет, нет. перебил в свою очередь Калика. Благороднейший сэр Гальд, продолжайте, продолжайте вы так хорошо рассказываете. И я так много узнаю нового. Польщённый сэр Гальд откашлялся и открыл было рот, но Томас с крайней поспешностью, даже неприлично для короля, вклинился. Сэр Гальд, я обращаюсь как к старшему и знающему. Вы здесь, как я вижу, занимаете место достойное вашего звания и знаний. Краем глаза он видел промелькнувшее над ними полупрозрачное тело. Привычка воина заставила пригнуться и бросить руку на меч. Сэр Гальд встревожился. "Сэр Томас, что с вами?" "Сэр Гальд, вы видели собаку?" Старый рыцарь проводил долгим задумчивым взором крохотное тельце, что серотливо рыскало над головами праведников, потом унеслось в сторону главных врат. Глаза его потеплели, но голос напротив стал ещё строже. Это не собака, а пёс, благородный. Он умер от тоски, когда его хозяин был выбит из седла на турнире, э, в день коронации Достославного Кнута ударом копья, после чего сломал шею. Но разве самоубийц в рай уже пускают? Цэр Гальтер шатнулся. Чёрт его, как можно? Он не убился, а повыл трое суток, а потом помер. Это почти своей смертью. Нет, выше. По табелю о рангах благородных смертей это приравнено к гибели в горящем замке, окружённом превосходящими силами противника. Он и муки принял не только телесные, но и душевные, что угодно Богу. Томас в недоумении развел руками. Но всё-таки собака, ведь у животных нет души. Олег прервал нетерпеливо. Сэр Томас, это слишком сложный вопрос, чтобы обсуждать его без конклава. Думаю, у животных нет, как и не у всех людей. Женщине, к примеру, зачем душа, а у собак естественно есть. Ты хотел спросить что-то другое. Томас хлопнул себя железной ладонью по лбу. Раздался густой протяжный звон, словно ударили в большой колокол. Нам крайне важно пройти к хихалоту. Так почему-то обзывает небесный дворец мой дикий проводник. А чьи-то зверей мы доверяем больше, чем человеческому? Брови сэра Гальда всползли еще выше, а глаза стали вдруг круглые, как щиты англов. Сэр Томас, а где ваши крылья? Крылья? удивился Томас. Он обеспокоенно пощупал себя по спине, с облегчением перевёл дух. Как вы меня напугали, сэр Гальд. Мне только этой гусиности не доставало. На шлеме понятно, но чтоб ещё и на спине? Но крылья, прошептал сэр Гальд. Всякая душа с крыльями. И моя тоже, воскликнул Томас. Наверное, тоже. Но она там внутри, а я снаружи. И мне нужен хихолот, а не это несерьёзное крылачество. Простите за выражение. Рыцарь отступил на шаг. Миссистое лицо обрело синюшный оттенок. Так вы, значит, воплоти? А я ломаю голову, как это, сэр Томас, тот самый сэр Томас, до да здесь, в раю? Так до кого же вад? И вы посмели явиться в гнусной плоти, подверженной всяким страстям, похоть, чревоугодию, неизменным порокам? Он поперхнулся слюной и закашлялся. Олег ткнул Томаса в бок. Тот пригнулся, попятился в кусты. над садом стремительно неслись, быстро снижаясь два крупных ангела в белых одеждах. Полотно трепетало по ветру, золотые волосы красиво развивались. Олег придержал Томаса за плечо. Они присели за кустом. Сэр Гальт недоумевающий повел все еще красными от праведного гнева осями по сторонам, и тут на него и кусты рос обрушилась волна жара. Громко захлопали крылья. Ангелы рухнули с обеих сторон Серагальда. Он вскинул голову в недоумении, а Томас только ахнул, когда ангелы заломили доблестному знатоку геральдики руки за спину, и вместо того, чтобы взмыть, с грохотом провалились сквозь твердь. Донёлся удаляющийся крик. Олег выждал, огляделся, подошёл к дыре, а после вытягивая шею, Отверстие, похожее на небольшую полынью для ловли крупной рыбы, затягивалось быстрее, чем шнурок на колете скряги. Томас вскрикнул негодующе, что встреслось: "За что?" Олег подумал, закрыл глаза. Томас сопел в ярости, топал, но как и думал долго, основательно. Наконец глубоко вздохнул, словно пробуждаясь от долгого сна, огляделся. "Ну что, пойдём?" цырка лика, прорычал Томас. Что с сэром Гальдом? Что эти в перьях? Уж не снизули? Да бы не дать ему сказать, где Яра. Но «Ну что ты, сказал Калика успокаивающе. Просто закон для всех одинаков. Какой закон? Не оставившие потомство в раю не допускаются. Томас отшатнулся. Ну, закон верен. Нечего пустоцветами засорять эти сады. Но у сэра Гальда были дети. Я даже внуков видел. Калика сочувственно развел руками. Значит, погибли? Но при чем здесь сэр Гальт? – вскричал Томас. Не он же убил, но не дал им достаточно жизненной силы, ответил Калика невнятно. Или хитрости, изворотливости, пусть даже трусости, которая спасла бы от меча, предупредила бы об идее. Сэр Томас, нет совершенных законов. Даже у вас в Британии разве законы неприближенные? Как это? Кто скажет точно, кому голову сплечь, а кого в тюрьму. А если в тюрьму-то на сколько? Круглые цифры всегда врут, Сертомас. Причём здесь круглые цифры? А то, если кому-то в тюрьму, скажем, на 2 года, то это приблизительная оценка. На самом же деле должно быть, скажем, 2 года, месяц, 6 дней и 3 часа с минутами, или год, 11 месяцев, 8 дней и 3 часа с минутами. Но судьи пока не могут добиться такой точности. А здесь и по-давно. Здешние законы очень древние и меняются медленно. Так что сэр Гальд пострадал за нерасторопность своих потомков. Ясно? Но всё же давай отсюда выберемся побыстрее. Неизвестно, что расскажет по дороге. Томас повесил голову. Калика слышал, как он брёл сзади, бормоча: "За грехи отцов понятно, но за грехи внуков, правнуков". Лязгнуло. Судя по короткому грохоту, сэр Томас вздрогнул и лезяпка повёл плечами. Впрочем, подумал он, утешая себя, сэр Галд, знаток законов рыцарства, похоже, тоже потомок того десятого. На вершинами кустов пролетело призрачное тельце. Томас успел даже рассмотреть, что собака мелковата, что-то вроде спаниеля. Сам он предпочитал больших сильных псов. Что? спросил Олег. Ах, собака. Следы еще теплые, а самого хозяина тю-тю. Верная собака пойдет за ним и ват. Да, но следы на земле, а унесли по воздуху. Даже не по воздуху, а одного нога здесь, другая там. Я знал собак, что в верхнем чутьем брали, сообщил Томас. Тут же признал, хотя здесь верхнее не поможет. Может как-то поспособствовать? Сэр Томас, сказал Олег, но в голосе волхва осуждение вовсе не выглядело осуждением, а скорее Томас не стал углубляться. Мы идем за твоей любимой женщиной. Томас слегка смутился, умолк. Но во взгляде, что бросил на призрачную собаку, было сожаление и глубокое сочувствие. Калика двинулся печальный. Томас взглянул на сутулящуюся спину, подумал внезапно, что одинокого калика здесь никто не ждёт, потому так спокойно о собаке. Даже ни одна женщина не ждёт. Если у калики они и были, то явно же все в аду. Язычники, взять хотя бы тех диких половцев. Настроение слегка испортилось. По ту сторону кустов неспешно шёл нечёсанный человек в белом хитоне. Лебяжьи крылья свисали, будто никогда не пользовался. Лицо выглядело дерзким, через щёку тянулся длинный шрам. В правой руке держал длинный прут, кое-м время от времени сшибал головки цветов. Томас сделал движение вылезти. С таким и поговорить можно. Но рука Олега, предостерегающе сжала железное плечо. Человек на ходу смачно сплюнул в ту сторону, где они прятались, промахнулся в головку розы, выругался и пошёл вдоль цветущей аллеи, на свистовую похабную песенку. Томас сердито смотрел ему вслед. Что это за мерзавец? С такой-то рожей в раю? Или я что-то не понял? Галико успокоил насмешливо. Ты всё понял правильно. Это разбойник Рах, которому Иисус сказал на кресте: "Сегодня же будешь со мной в Царстве небесном". Когда Христос явился наверх, этот тип уже встречал его, и его прородители у врат небесных. Но ну, пойманный на слове Иисус провёл его через ворота, но ну, где скорее верблюд через игольное ушко. Фомас спросил подозрительно: "А почему поспел раньше Иисуса?" Калику удивился: "А разве не всегда так?" Впрочем, Иисус после смерти сперва спустился в ад, вывел оттуда Адама и Еву. Тоже, если по справедливости не за праведность или другие заслуги, а лишь за то, что про родители. Так же и с разбойником. Сколько их было распято, повешено, обезглавлено в тот же день в других краях, даже достойных людей, но никто не попал в Царство Небесное. Не в справедливости дело, а в том, чтобы подсуетиться вовремя возле могучего человека, как это трах. Лизнул вовремя, вот и гадит теперь в райских кущах. Ну что ж, отрезал Томас сердито. В исламский рай мерзавец проник хитростью, а в наш? подобrati сердце Христа, который на кресте брякнул не подумав. Да и плохо на гвоздях думалось не так ли? М-м. А вообще он, сказал Томас, всё ещё не в состоянии успокоиться, этот десятый, но которого слепили из этих. Хорошие люди плодятся как хорошие яблони, да и то дичают без ухода, а эти размножаются как египетские мухи. Олег с Купою усмехнулся разбитыми губами. Мудреешь, сер Томас. Скоро не будешь знать, за какой конец меча браться. Риды рыцари-праведников среди зелени множились, словно группировался могучий рыцарский клин. Над кустами изредка проносились райские птицы, яркие и щебечущие. Томас злобно смотрел им вслед. Что с того, что мы на небе, на первом, а это всё равно что там, на земле? Ярославо наверняка на седьмом чую. Сколько говоришь от первого до того, 500 лет на самой быстрой колеснице? Пятьсот, согласился Олег. Но не до того, а только до второго. А со второго до третьего тоже пятьсот. И так везде до седьмого. Правда, если не на колеснице, а, скажем, на грифе, на котором Небес пытался достичь Александр Македонский, был такой тоже не за пятьсот, а так лет за четыреста девяносто. Хм. Если же на змеи Горыныче, то даже за все четыреста. Думаю, можно отыскать и такого летуна, что от неба до неба донесет за триста пятьдесят. Томас прорычал в таске. Тебе-то что, а я столько не вытерплю. Триста лет не слезать с костлявой спины змеи, да столько и не проживу. Нет, надо что-то другое. А если оседлать какого ангела? Эта мысль, сказал Олег. Он посмотрел на Томаса с уважением. Из тебя мог бы в самом деле получиться король. Правда, ангел может долететь только до второго неба, дальше не пустят. Там только архангелы. Ну, те рангом повыше, а крыльев у них по шесть. Пришлось бы пересаживаться на архангела. А те тоже могут только до третьего. Дальше им вход запрещён. Рылом не вышли. Томас, мы на одних пересадках замаемся, если даже придумаем, как оседлать хоть самого завалящего ангела. Ты же видишь, они ничего не понимают, сразу в драку. А ты всё благостный, благостный. Царка Лика, ну сделай что-нибудь. Но ну, мы пойдём другим путём. Томас за всю жизнь не ходил столько пешком. Даже при спокойном тёплом воздухе, когда ни жары, ни зноя, под железными доспехами он начал разогреваться. Подсперва побежал по спине, промочил всю рубашку, Потом крупные капли начали срываться с алба, выедали глаза. Они вышли к тёмной кромке леса, долго двигались запутанными тропинками, пробирались через лесные засики, проныривали под завившими деревьями, перелезали через валежины в пять обхватов. Наконец с деревьев расступились, впереди простиралась необъятная степь. Томас спросил замученно: "А теперь что?" "Вот там, видишь, юрты". Томас долго всматривался. Даже если и есть, то я умру раньше, чем добрблю в такую даль, Олег сказал бодро. Да стоит ли? Нас уже заметили. Со стражи у них неплохо. Облачко пыли росло, двигалось в их сторону. Скорее различили металлический блеск, наконец из пыли выметнулись всадники. Тени слились в их сторону, зловещие блики блистали на кривых саблях и железных шлемах. Томас потащил из ножен меч. Они не выглядят друзьями. Это гунны. объяснил Олег. Томас поспешно опустил, забрала, шире расставил ноги, а рукоять меча ухватил обеими руками. Олег пристально наблюдал за стремительными всадниками. Опусти им меч, это не ангелы. С ними так просто не совладать. К тому ж не драться пришли. Грохача копытами, словно рассыпая крупный горох, всадники с разгону окружили. Над головами взвились арканы. Томас не успел пальцем шевельнуть, как тугие верёвки перехватили горло, стянули руки, прижав к туловищу. Сабли сверкали перед самой прорезью шлема. Он видел разъярённые лица, брызжущие злобой губы. Его дёргали во все стороны. В голове стоял шум, словно лавина подминала лес, ломая вековые деревья. Внезапно голоса стали звучать иначе. Томас ощутил, как верёвки отпустили руки, перехваченное горло жадно хватило воздух, сухой и напоённый степными ароматами. Садники расступились. Олег толковал о чём-то с вожаком отряда. Затем Олегу подвели за одного коня. Он вскочил без разбегу, и Томас только сейчас понял, где калик мог научиться так садиться на коня. Стремян нет, вместо седла лишь простейшая попона, а узда не узда вовсе, а жалкий недоуздок. Олег повернул коня. Сэр Томас, я объяснил, что мы друзья. Не забудь, что ты их потомок. Томас ахнул. Я потомок грязных гуннов, да ни за что. Да лучше я лопну. Да чтоб меня в воду варили в самом большом котле. Олег сказал укоризненно. Томас, ты не прав. Во-первых, не такие уж и грязные. Рыцари тоже благоухают не розами. Во-вторых, не так уж и позорно принадлежать к потомству потрясателей вселенной. Вспомни рассказ о своего дяди. Они были грозой Европы, а их князь Атилу прозвали бичом Божьим. Если бы не были великими воинами, смогли бы покорить Европу. А в-третьих, ты в самом деле можешь быть их потомком. Они износилоули всех женщин Европы. Прости, но англы тогда жили ещё на материке. Ни о какой Британии не слыхали. Томас кое-как взобрался на коня, Ехал в надменной и настороженной угрюмости. С ними остались двое воинов, остальные унеслись вперёд. Томас возразил: "Я не знаю, чья кровь подмешалась в чистую кровь моих предков и знать не хочу". А они в самом деле потрясали Европу, как медведь грушу, заверил Олег. Но только они не знали грамоты, как и нынешние короли Европы, не вели своих записей. Так что всё, что простой народ знает о гуннах, известно лишь со слов их врагов. А враги, сам понимаешь, говорят правды не больше, чем поместится яблок в напёрстке. К ним на встречу трижды вырывали дикие всадники на оскаленных конях. Страшно везжали, гремязничали, потрясали над головами дротиками. Олег, перехватив встревоженный взгляд рыцаря, усмехнулся и поднял над головой посох. Мгновенно несколько всадников сорвались с седельных крюков луки, уже натянутые, свиснули стрелы. Томас похолодел. Проклятые степники стреляли в калику на полном скаку, кто с переди, кто с боку, а кто и обратившись назад. Посох в руке калики подрагивал, отлетали щепки, но не щепки Посоха, а расщепленные стрелы. Затем калика снова крикнул, убрал Посох и вскинул руку, выставив ладонь. Один из гоннов крикнул на своём гортанном языке, явно переспросил. Олег кивнул. Это уж скифы или гунны, кто их разберёт. С диким визгом начали пускать стрелы, целясь в ладонь Калики. Томас никогда не видел, чтобы стреляли так быстро и так метко. Луки короткие, тугие, а стрелы тоже короче, чем у англских яеменов, потому срывались с тетивы чаще, летели стремительнее. На полном скаку Подумал Томас Холадей: что этот язычник вытворяет? Томас слышал короткий треск, из пальцев Олега вылетали обломки. Снова молниеносное движение, треск, обломки. Пока среди гуннов удивлённые вопли не переросли в восторженные. Томас продолжал ехать, сохраняя надменно-презрительное выражение. Пусть видят, что для него это вовсе детская забава. Он рыцарь, а не вежащий степняк, что не знает, как подковать свою лошадь, чтобы считалась конём.